Глава 41. В следующую секунду за дверью послышался смех, и она снова отворилась. Правда, не так аккуратно, как при появлении Крайтона, а более, скажем так, смело. В проеме появилась слепо сощурившаяся, улыбающаяся физиономия Сереги. «Я же говорил, что она здесь». «О, и Крайтон тут». «Отлично». Проговорила это взъерошенная голова, намек исчезла, и Шерлок, уже совсем широко распахивая створку, торжественно провозгласил. «Лилиан, просю!» Отставив вперед ножку, замер в театрально угодливой позе и широким жестом приглашающий простер иначе не сказать, длань. Следом в комнату вплыла хохочущая лилька с подносом в руках. «А, серый, я ничего не вижу! Сейчас грохнусь и испорчу весь сюрприз!» Напряженно удерживая свою подозрительно дребезжащую ношу и боясь оторвать от нее взгляд, пропела сестра. «Айн момент, майн либе, майн вундешон дженераль!» Серега вытянулся в струну, одной рукой отдавая честь, а другой активно шаря по стене. Я прикрыла глаза ладошкой и беззвучно расхохоталась. Герцог, с интересом наблюдавший за разворачивающимся действом вопросительно посмотрел на меня. «Это он, похоже, выключатель ищет», — пояснила в ответ. «Чего ищет?» — вполне закономерно не понял он. «Потом объясню. Когда представление закончится, а то как-то неудобно прерывать, люди старались, готовились», — шепнула Крайтону и уже громко обратилась к напарнику. Сереж, не трудитесь, его там нет. Вы, кажется, запамятовали, что мы нынче в Средневековье». А, тут на секунду замер и не поверите, характерно так икнул. Пардон. Тогда я просто провожу свою даму под ручку. Так, сюда. Вот так левее. Этот злодей прилепился к Лильке сбоку, больше мешая ей, чем помогая. Теперь стол, где у нас стол? Стол у нас в углу. Там он нам не нужен. Он нам нужен здесь. Шерлок в шесть секунд перетащил низкий, инкрустированный перламутром столик в зрительный зал и помог сестре опустить на него поднос. «Та-дам!» Хором пропели эти два жизнерадостных гаврика. «Народ, вы что, наклюкались?» И так, уже зная ответ, все равно спросила я. «И что это за кастрюля?» «Не наклюкались, а надегустировались!» по слогам выговорил этот сладко улыбающийся перец – А в кастрюле Глинтвейн, твоя гениальная, — это с придыханием и закатив глаза, сестра отыскала в закромах нужные ингредиенты, гр... гр... и вуаля, напиток богов к вашему столу. Матушки мои, таким расписным напарника я видела впервые. Нет, было заметно, что и младшая слегка отведала своего произведения, но именно что слегка. Сударь. «Вы пьяны. Извольте прекратить ораторствовать. Дайте вставить слово», — заявила она. «Я не виноват. Это просто был неправильный мед. игнорируя просьбу, продолжил тот, пародируя Винни-Пуха. «Его делали неправильные пчелы, Совсем неправильные». «Нет, это просто кто-то слишком много ест», — с интонациями кролика возразила Лилька. «Позвольте вам не позволить. Мы не ели, мы пили». И я, между прочим, еще крепыш. А далее вон вообще уже с... скопустился. Вот именно. А все потому, что вы это вино не пили, а именно кушали. Нет, вы представляете, хотела сестре поднять настроение, сделать приятное, побаловать благородным напитком, и тут в помощнике нарисовались эти два веселых гуся. Так пока я отвлекалась, искала все необходимое, и вино все-таки дошло до кастрюли, они раза четыре успели сгонять в погреб. «Это на ну, пустой-то желудок!» «Донт ври мне!» «Не пустой. В нем был утренний пирожок». «Четыре!» Сделав обличительное лицо, возразил Шерлок. «Три!» — поправила сестра. «Торг здесь неуместен». «Понятно», — сдалась младшая. «Сейчас, мой дорогой, мы разворачиваемся и топаем в койку. Дело сделали и до свидания. Не видишь, мы уже мешаем». «Кому?» выпучил соловые глаза напарник. «Серый? Не зли меня!» В голосе упершей кулачки в бока сестры послышались комично угрожающие ноты. «Кругом марш! Раз, два!» Как ни странно, Шерлок послушался. «Вы на Серегу не смотрите. Глинтвейн совершенно безобидный. Тут как раз тот случай, когда дело не в алкоголе, а в его количестве. А еду я сейчас принесу». Уже нам с загадочной улыбкой, поглядывая на меня, сообщила Лиля. «И еще Мариш, ты такая красавица!» «Да, Мариш!» Серега развернулся на сто восемьдесят градусов, намереваясь вернуться и вставить свое веское слово. Не тут-то было. «Топаем!» — мелодично пропела сестра, подталкивая возлюбленного к выходу. «Алкоголик, недоучка». И уже из коридора до нас донеслась его ответная вдохновенная декламация. «Не гляди на меня с упреком, я презрение к тебе не таю, но люблю я твой взор с поволокой и лукавую кротость твою». Э, так дальше там не про тебя». Следом раздался громкий ик, на краткий миг воцарилась тишина, и снова послышался удаляющийся голос нашего неудержимого дегустатора-оратора. «Лиль, а что мы, как дураки, по разным комнатам спим, а?» А, -а, а средневековье, да, да, да. Иди уже, птица, говорун. Еле слышно донесся Лилькин смешок, и все окончательно затихло. А, -а нет, на ковер холла второго этажа приглушенно грохнулся какой-то тяжелый предмет, как бы не та самая статуя, которую опрокинула сестра в ночь побега. Теперь все. Мы с Крайтоном еще пару мгновений прислушивались к наступившему безмолвию и дружно расхохотались. «Если честно, я так и не понял, что это было», — отсмеявшись, сказал герцог. «Это ваша светлость...» Я сделала паузу, утверждаясь в собственных догадках. Кажется, был опасный и непобедимый русский разведчик в действии, на боевом, так сказать, посту. «Что вы имеете в виду?» «Понимаете, Сергей не пьяница. Насколько я его знаю, он ни за что не стал бы так надираться без повода. Праздника вроде никакого нет», Вот я и думаю, зачем? Так, и зачем же? Возможно, наш Шерлок почему-то не до конца доверяет одолею Гамбо. Он же пил именно с ним. По его же признанию, да. Так вот, у нас там, в прошлой жизни, широко использовалась такая простая и эффективная тактика, способ прощупать человека, напоить и заставить разговориться. Ведь нетрезвые люди плохо следят за языком, ну и... Я понял... А у него действительно имеются основания усомниться в искренности барона? Понятия не имею, мы о том не говорили. Это всего лишь предположение. В гостиную вернулась Лили со вторым подносом, теперь уже с едой. «Как он?» — спросила я. Вырубился, не долетев до подушки. Не знаю, что на него нашло. Я тоже спать. Лап не чую. Она чмокнула меня в щеку и поторопилась к двери. «Приятного вечера!» Она, между прочим, права потянувшись к камину и подбросив в огонь поленцы, сказал Крайтон. «В чем именно? — не поняла собеседника я. — В том, что вы красавица». «Вы про платье?» — смутившись от прямого комплимента, я расправила складки на коленях. «Нет, вы всегда ею были. Просто до сих пор мы все время куда-то бежали, торопились, и вы были такой решительной, занятой, неприступной, а сегодня я вдруг увидел вас совершенно другой». «Вы тоже открылись мне с новой стороны», — ответила я, не решаясь встретиться глазами с собеседником. «Да что за ерунда такая? Я ведь знаю, что не дурнушка. И комплиментов за свою жизнь по этому поводу наслушалась вдоволь, заметьте, безо всякого ложного стеснения. А тут...» В общем, пока не начала краснеть, как юная институтка, требовалось срочно сменить тему. «Знаете, мне очень понравился Малей. Невероятно красивый город». «Да...» Это мой прадед постарался. прячу легкую улыбку и устремляя взгляд куда-то вверх, с теплой гордостью проговорил Крайтон. Великий был человек. А потом мы лопали Лилины шедевры, наслаждались Глинтвейном, а он рассказывал о том, как этот его замечательный родственник догадался создать систему каналов и осуществил сей грандиозный замысел, а Малей стал пересечением больших торговых путей и прочее, прочее. Пока не стало совсем поздно, и Крайтон не проводил меня до дверей комнаты. Это был, возможно, самый замечательный вечер в моей жизни. Поцеловав мне руку и с заметным сожалением, выпуская ее из своей, сказал он. Мне тоже было очень приятно провести его с вами. Совершенно искренне ответила ему и нырнула в темноту спальни. Стянув себя платье, зарылась в постель с надеждой помечтать, повспоминать самые уютные и приятные моменты наших посиделок. Какой там? Уснула тут же, не хуже Шерлока. Едва голова коснулась подушки. Утром проснулись от неуверенного стука в дверь комнаты. Это к нам с сестрой в спальню робко скрёбся Серёга.